На всё про всё ему потребовалось минута-полторы. Приехал бы кинолог с собакой, то был бы шанс, а так теперь уж точно бесполезно. Если он через лес ушёл, то и собака не помогла бы. Убийца обошёл посёлок, вышел на трассу, до неё отсюда всего километра-полтора, потом сел в машину или в автобус и всё «гуляй, Вася», как говорится, высказал своё мнение участковый Францев. И покрутил головой, словно высматривая кого-то. Девушка возле забора всё так же стояла. «Учительницу отпусти», — шепнул Кудеяров участковому. «Совсем забыл, встрепенулся тот и посмотрел на Павла. Не будешь её опрашивать?» «Куда уж, десять вечера почти. Она и без того намаялась. Завтра с утра под запись всё расскажет». Францев махнул рукой девушке. «Ты, это самая, Вика, иди уж!» Молодая учительница отошла от забора, направилась в посёлок,